Эстрада. Эстрада — место явное. Явленность же и в самом звуке. Здравствуй, радуйтесь. Эстрада, поднятая от земли площадь и самочувствие на ней, самочувствие на плацдарме перед ликом толп конного. Страсти эстрады боевые. Уж одно то, что ты фактически, физически, выше всех, создает друзей и врагов. То, что терпимо и даже мило В комнате нет техники, но есть чувство Нет размера, но есть чувство Нет голоса, но есть чувство На эстраде преступно Превысив хотя бы на три пяди Средний уровень паркета Ты этим обязался на три сажения Превысить средний и салонный уровень В твоем искусстве У эстрады свой масштаб Беспощадный Место, где нет полумер Один против всех первый Скрябин, например, или один за всех, последний блок, например, в этих двух формулах формула эстрады. С остальными нужно сидеть дома и увеселять знакомых. Эстрада Политехнического музея не эстрада, место, откуда читают дно морей, выступающий утопленник, утопающий, на которого давит все людское море, или же жертва, удушенная кольцевыми движениями удава, Амфитеатр. Зритель. Наявляемого наваливается, голос являемого, глаз из глубины морей, вопль о помощи, не победы. Если освистан конец, ибо даже того чисто физически встающего утешения нет, что снизу? Освистанный на подмостках проваливается только до среднего уровня зрителя, освистанный в политехническом музее ниже можного в тарта Тебя освистывает весь человеческий верх, вся идея верха. Эмпиреи, освистывающие Тартар. И не только освистывающие. Притяжение ли бездны, выявление ли чувства власти и легкости, но высота особенно располагает к швырянию предметов. Стадное чувство безнаказанности, единоличное чувство иерархически-топографического превосходства, тут же переходящее в превышение прав. Политехнический музей — незаменимое место для стадной наглости и убийственное для авторской робости. Макс Волошин однажды, доклад о Репине, героически с ним совладал. И, догадалась, эстрада Политехнического музея просто арена с той разницей, что тигры и львы сверху.